Сталин и Гопкинс Громыко много общался с Гопкинсом и был о нем самого высокого мнения. Гарри Гопкинс являл собой необычный феномен на политическом небосводе США. Он пришел в Белый дом в 43 года и в течение следующих 12 лет неизменно находился при Рузвельте. В тот период никто из государственных деятелей не был так близок к президенту, как Гопкинс. Неофициально его называли заместителем президента, начальником штаба Белого дома, главным советником по вопросам национальной безопасности. Гопкинс являлся не только глазами и ушами президента, но фигурально выражаясь и его ногами. В решающие для американской истории моменты Рузвельт направлял самыми важными миссиями за рубеж именно его, Гопкинса. Доверие к этому человеку Рузвельт испытывал настолько большое, что никогда не давал своему эмиссару никаких инструкций в письменном виде. Труман рассчитывал, что именно Гопкинс, хорошо знакомый со сталиным и Молотовым и уважаемый в Москве, сможет найти развязки по наиболее острым темам. Как записал в дневнике Stetinius, Труман надеялся, что миссия Гопкинса снимет многие вопросы и что ко времени встречи Большой Тройки большая часть наших бед будет убрана с дороги. Гопкинса 19 мая пригласили в Белый дом для получения инструкции от президента. В тот день Труман телеграммой попросил Сталина принять Гопкинса. Я уверен, что вы, так же, как и я, понимаете, насколько трудно решать сложные и важные вопросы, которые встают перед нами в результате обмена посланиями. Поэтому пока не представится возможность для нашей встречи, я посылаю в Москву господина Гарри Гопкинса с послом Гарриманом, с тем, чтобы они могли обсудить эти вопросы лично с вами. После своих бесед господин Гопкинс немедленно возвратится в Вашингтон для личного доклада мне. Господин Гопкинс и посол Гарриман рассчитывают прибыть в Москву около 26 мая. Я был бы признателен, если бы вы сообщили мне, устраивает ли вас это время». Президент попросил Гопкинса передать на словах. «Я стремлюсь к открытому взаимопониманию с русским правительством. Мы никогда не брали на себя обязательств, которые не собирались выполнить до конца» и ожидаем, что и Сталин выполнит соглашение со своей стороны. В разговоре со Сталином вы можете использовать как дипломатический язык, так и бейсбольную биту, если сочтете это уместным. И скажите Сталину, что я буду рад видеть его лично. И, по-моему, теперь его очередь ехать в Соединенные Штаты, коль скоро наш президент уже побывал в России. Сталин ответил 20 мая. Получил ваше послание относительно приезда господина Губкинса и посла Гарримана к 26 мая в Москву. Принимаю с готовностью ваше предложение о встрече с господином Губкинсом и послом Гарриманом. Дата 26 мая меня вполне устраивает». 22 мая Труман писал Сталину. Господин Гопкинс рассчитывает вылететь завтра утром, 23 мая, и позднее в этот же день я намерен объявить представителям прессы, что он направляется в Москву вместе с послом Гарриманом для бесед с вами по вопросам, которые теперь обсуждаются между нашими правительствами. Накануне отъезда Гопкинса президент дал наказ, содержание которого Труман занес в дневник. Ясно сказать дяде Джо Сталину, что я знаю, чего хочу, и намерен этого добиться. Всеобщего мира не менее чем на 90 лет. Что Польша, Румыния, Болгария, Чехословакия, Австрия, Югославия, Латвия, Литва, Эстония и так далее имеют значение для интересов США только в смысле поддержания мира. Что Польша должна иметь свободные выборы, по крайней мере, настолько свободные, насколько Хейк Том Пендергаст, Джо Мартин или Тафт позволяли бы в своих владениях. Здесь речь шла о полумафиозных партийных машинах, контролировавших выборы в ряде американских штатов. Что Тита надо приструнить в триесте и пули, а дядя Джо должен сделать какой-нибудь жест перед нашей общественностью, пусть хотя бы на словах, о том, что он сдержит свое обещание. Любой толковый политический босс сделал бы это. Вечером 20 мая Труман встретился с бывшим послом в Москве Джозефом Дэвисом. Теперь наши планы с отправкой Гопкинса в Москву окончательно определились. И я бы хотел, чтобы вы отправились в Лондон. Гопкинс прибудет в Москву 26 мая. Прошу вас быть в Лондоне в то же время. Труман также попросил Гарримана, который должен был сопровождать Гопкинса, заранее отбыть в Лондон и встретиться с Черчиллем. Будет лучше, если Черчилль будет заранее предупрежден о миссии Гопкинса. 22 мая Гарриман уже ужинал в Лондоне с британским премьер-министром. Посол сделал все от него зависящее, чтобы убедить премьер-министра, что в ходе миссии Гопкинса британские интересы будут соблюдены в такой же мере, как и американские. Черчилль не выказал открыто свое недовольство американской инициативой. Но, как выяснится позже, он был недоволен односторонними американскими шагами. Мысли Черчилля были не только о немыслимом, но и о предстоящих Великобритании парламентских выборах. Напомню, 23 мая он распустил коалицию военного времени и сформировал новое временное правительство. Гарриман телеграфировал Труману в тот день из Парижа, где к нему должен был присоединиться Гопкинс. Черчилль доволен, что Гопкинс едет в Москву. Гарриман сообщил также, что предстоящие выборы очень важны для Черчилля. Британский премьер — также серьезно озабочен развитием отношений с Россией и считает крайне важным настаивать на жестком разрешении ситуации в Венеции и Джулии. Такие сложные вопросы, как польский, не могут быть решены, пока Труман и Черчилль не встретятся со Сталином. Премьер попросил заверить американского президента, что будет полностью согласовывать свою позицию в отношении СССР с Вашингтоном и готов встретиться с Труманом в любом месте и в любое время, когда вы будете готовы его видеть. Вслед за Гарриманом в Лондон последовал и Дэвис. Он встречался и вел неформальные разговоры с Черчиллем с 26 по 29 мая в загородном имени премьер-министра Чекерс и на Даунинг-стрит номер 10. Американский историк Фейс утверждал, что главной целью Дэвиса в переговорах с Черчиллем было убедить его, что продуктивнее проводить политику умиротворения советских правителей, чем бросать им вызов. Дэвис был направлен в Лондон, чтобы довести до сведения премьер-министра, что американское правительство не собиралось предпринимать те меры, на которых он настаивал. Черчилль был шокирован такими заявлениями Дэвиса. По сути, Дэвис привез в Лондон отрицательный ответ на предложение Черчилля американцам поучаствовать немыслимым. Дэвис дал анализ ситуации в Европе. Труману он расскажет, что его поразила горечь в тоне Черчилля, когда они говорили о Деголе, Тита и Сталине. Но особенно примеров взволновал разговор о возможном выводе в будущем американских войск из Европы. Это было бы ужасно, если бы американская армия покинула Европу. Европа будет повержена и отдана на милость Красной Армии и коммунизма. Президент убежден, что главной целью сейчас должно быть сохранение мира после победы, уверял Дэвис Черчилля. Долг трех наций, победивших в войне, не оставить ничего незаконченного в стремлении разрешить свои разногласия и сделать возможным справедливое и прочное мирное устройство. Ситуация становится еще более серьезной из-за подозрения Советского Союза в том, что Британия и США вместе с ООН сейчас объединяются в банду против них. Такое подозрение на самом деле неоправдано и должно быть рассеяно. Поэтому президент хотел бы встретиться с маршалом до запланированной встречи. Он уверен, что премьер-министр оценит разумность его оппозиции и будет способствовать такому соглашению. Такое желание Трумана было объяснимо. Черчилль и Идан не раз встречались со сталиным и Молотовым, а президент советским лидером еще не виделся. Труман хотел составить представление о кремлевском руководителе до встречи «Большой тройки», чтобы не оказаться в менее выигрышном положении, чем британский премьер. Но для Черчилля такая идея была как «красная тряпка для быка». Встречи с Дэвисом не доставили премьеру, судя по его воспоминаниям, большого удовольствия. Черчилль напишет, «26 мая он провел ночь в Чекерсе».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 Англия и Соединенные Штаты были связаны узами принципов и согласий в отношении политики во многих областях, и обе наши страны коренным образом расходились во взглядах с советами по многим важнейшим проблемам. Дэвис не сообщал в Белый дом содержание своих встреч с британским премьером по телеграфу, рассчитывая позднее доложить лично. Однако уже 27 мая Черчилль сам счел нужным проинформировать Трумана о переговорах с Дэвисом, своем видении ситуации и своих предложениях. Он составил официальные замечания, которые Дэвис должен был передать президенту по возвращении в Вашингтон. Что посланник Трумана и сделает 29 мая. В замечаниях британского премьера, в частности, говорилось. Первое. Крайне необходимо провести как можно скорее конференцию трех главных держав.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 Такое положение, несомненно, было бы достойно сожаления. Премьер-министр не видит никакой необходимости поднимать спор, столь оскорбительный для Англии, Британской империи и Содружества наций. Позднее в своих мемуарах, написанных в разгар Холодной войны, Трумэн отмежевался от идеи сепаратной встречи с советским лидером. Хотя там же признавал, что Дэвис точно представил мою позицию и политику Соединенных Штатов. В воспоминаниях Трумэн врал. Я никогда не предлагал встретиться со Сталином наедине на какой-либо отдельной конференции. У меня и в мыслях не было ничего подобного. Дэвису было известно, что перед началом встречи я планирую увидеться со Сталином, а также с Черчиллем на месте и в частном порядке, чтобы лучше познакомиться с ними обоими лично. Вместе с тем не хотел президент отдельно вести переговоры и с британским премьером. «Черчилль по обычным каналам намекнул, что хотел бы встретиться со мной до нашей встречи со Сталином», напишет Труман. «Он подумал о том, чтобы приехать в Вашингтон и вернуться вместе со мной. По моему мнению, это было бы серьезной ошибкой в тот момент, когда мы пытаемся уладить дела со Сталином. Сталин всегда опасался, что англичане и мы объединимся против него. Нам не хотелось бы зародить в нем беспочвенные подозрения. Америка желала мира» и нам было необходимо, чтобы три державы работали сообщать для его достижения. Следует заметить, что подозрения Сталина на сей счет были вовсе не беспочвенными, а Труман в мемуарах откровенно лгал насчет намерения поддерживать союзнические отношения с Москвой. Кстати, в мемуарах ни Трумана, ни Черчилля вы не обнаружите намека на существование плана немыслимые. О своих острых разногласиях с Москвой лидеры США и Англии писать не стеснялись.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 Затопленная русским потоком, она не применит стать либо источником будущих конфликтов, либо ареной исчезновения нации, страшного для всех благородных сердец, и далее в том же духе о каждой стране, освобожденной от нацистов Красной Армии. По возвращении в Вашингтон Дэвис направился в Белый дом, где рассказал Труману: «Премьер-министр – великий человек, нет никакого сомнения, что он раз и навсегда великий англичанин». Я не могу избавиться от впечатления, что он в большей степени обеспокоен сохранением позиции Британии в Европе, чем в сохранении мира. Во всяком случае, он убедил в себя, что служа Англии служит делу мира. Среди других впечатлений, о которых Дэвис поведал президенту, были и такие. Премьер-министр выглядел усталым и нервным, работая под большим стрессом. Надо обязательно принимать этого внимания, выслушивая его страстные и горькие замечания. Он был глубоко разочарован решением президента и тем фактом, что американские войска уже отводились из Европы на Восточный театр военных действий, и их предстояло разместить в зонах оккупации, о границах которых была достигнута договоренность. Его целью было использовать присутствие американских вооруженных сил в качестве средства давления на Советы, чтобы добиться от них уступок. Премьер-министр был крайне враждебен советом. Вероятно, советское правительство подозревало или даже знало о таком его отношении. Подозрения вызывали телеграфные переговоры о капитуляции немецких войск в Италии, положение в Австрии, возможные секретные соглашения, заключенное с союзниками на Западном фронте за счет русских на Восточном фронте и другие запутанные ситуации. Все это, несомненно, объясняло агрессивность и так называемые односторонние действия советской стороны, начиная со времен Ялты. Советы защищают свои позиции. Посетив по дороге штаб-квартиру изенхауэра в Париже, Гопкинс, Гарриман и Болен приземлились в Москве 25 мая. Первая встреча была назначена на вечер следующего дня. Сталин и Молотов отнеслись к переговорам максимально серьезно, встретившись с Гопкинсом в общей сложности 6 раз за две недели. Переводили Павлов и Болен. Председатель СНК очень хорошо понимал роль Америки в послевоенном мире и прямо скажет об этом Гопкинсу. Не только эта война, но и предыдущая война показали, что без вмешательства Соединенных Штатов нельзя было бы разгромить Германию, и все события последних 30 лет подтверждают это. И действительно, Соединенные Штаты имеют больше оснований быть мировой державой, чем какое-либо другое государство. Гопкинс решил начать в шутливом тоне, как он обычно делал, чтобы разрядить обстановку перед началом трудного дела. «Восстановили ли вы свои силы после битвы под Сан-Франциско?» спросил он Молотова. Молотов не поддержал игривый тон. «Не припомню, в Сан-Франциско никаких битв. Были только споры и ничего больше». Гопкинс обещал поведать о цели своей миссии. Но прежде хотел бы рассказать маршалу Сталину вкратце об обстоятельствах смерти президента Рузвельта. Когда мы возвращались на крейсере с Крымской конференции, я видел, что президент выглядел очень усталым и нездоровым. В день его смерти он работал утром, рассчитывал устроить пикник вечером, написал несколько документов по вопросам внутренней политики и два документа по вопросам внешней политики Соединенных Штатов. Никто из его докторов не думал, что президент скончается. Главный врач президента не находился вместе с президентом, но в этот день у президента был удар – после которого он не приходил в сознание. Президент умер безболезненно. Те из нас, кто был близок к президенту, считают, что хорошо, что президент умер внезапно. Инсульт мог бы сделать его еще большим инвалидом. Президент умер, будучи уверенным в победе, но трагично, что он не дожил до победы. По пути на родину Рузвельт много говорил о Крымской конференции, о встрече с маршалом Сталином. Рузвельт был уверен в возможности сотрудничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом в мирное время, как это было во время войны. Рузвельт отзывался о вас с большим уважением и заранее радовался следующей встрече после победы над Германией. Он говорил о Берлине как о месте следующей встречи. «Да, в Крыму мы пили за встречу в Берлине», — печально подтвердил Сталин. Гопкинс продолжал. «Четыре года назад...» Когда я в первый раз посетил вас, Соединенные Штаты еще не участвовали в войне. Вы рассказали мне тогда подробно о мощи Советского Союза и о его решимости разбить Германию. Аргументы, которые столь убедительно подействовали на меня, побудили президента предоставить Советскому Союзу ленд-лиз и прочее. В те дни, казалось, все за пределами Советского Союза верили в победу Германии. В то время было много сомнений, согласился Сталин. Но, несмотря на все эти сомнения, Рузвельт решил оказать помощь Советскому Союзу, ведь он рассматривал Гитлера как врага не только Советского Союза и Англии, но и Соединенных Штатов. Это верно. Сталин явно давал возможность Гопкинсу выговориться и раскрыть карты первому. Несколько дней тому назад, в прошлую субботу, президент Труман пригласил меня к себе. Как вам известно, я был болен, хотя сейчас поправляюсь. Труман спросил, буду ли я готов выехать в Москву для встречи с маршалом Сталином. Имеется ряд вопросов, которые мы с Гарриманом надеемся обсудить с вами и Молотовым во время пребывания в Москве. Наиболее важный вопрос относится к основам взаимоотношений между американским народом и Советским Союзом. Два месяца назад у американского народа была искренняя симпатия к Советскому Союзу, и он полностью поддерживал политику президента Рузвельта. Эта симпатия и поддержка основывались на блестящих успехах Советского Союза в войне, отчасти на репутации президента Рузвельта и, конечно, на замечательном сотрудничестве двух стран, которое привело к разгрому Германии. Американский народ тогда надеялся и верил, что две страны смогут мирно совместно трудиться, как они делали это во время войны. Последние шесть недель... Общественное мнение настолько сильно изменилось в худшую сторону, что это повлияло на отношения между нашими странами. Сторонники политического курса Рузвельта и Советского Союза озабочены и встревожены текущими событиями. Предельно ясно, что если текущие тенденции продолжатся, то вся система международного сотрудничества и взаимоотношений с Советским Союзом, над выстраиванием которых столь упорно трудились президент Рузвельт и господин Маршал, будет разрушена. Накануне моего отъезда президент Труман выразил мне свою глубокую обеспокоенность сложившейся ситуации и заявил, что он намерен продолжить политику сотрудничества с Советским Союзом президента Рузвельта и придерживаться всех договоренностей, официальных и неформальных, между президентом Рузвельтом и маршалом Сталином. В данный момент общественное мнение сконцентрировало все свое внимание на нашей неспособности выполнить Ялтинское соглашение по Польше. Вслед за этим на поверхность всплыл целый ряд незначительных самих по себе вопросов. Президент Трумэн и, как я думаю, американский народ недоумевают по поводу неспособности договориться по этому вопросу. Сталин спокойно ответил. Это происходит потому, что советское правительство хочет дружественного правительства в Польше, а англичане, собственно, консерваторы, стремятся к созданию санитарного кордона. Крымское же решение не исходит из санитарного кордона. «Ни американский народ, ни американское правительство ничего подобного не желают», — заверил Гопкинс. «Я говорю об Англии. Наоборот, Соединенные Штаты хотят, чтобы вокруг Советского Союза были дружественные ему государства». «Если это верно, то мы договоримся». Гопкинс заметил, что надеется также обсудить вопрос о встрече лидеров двух стран для обсуждения вопросов, вытекающих из победы над Германией. Сталин проявил готовность поговорить об этом. Хотел бы также обсудить ряд вопросов, относящихся к Германии, в особенности вопрос об учреждении контрольной комиссии, в которую генерал Эйзенхауэр назначен американским представителем, продолжил набрасывать темы для разговора Гопкинс. Хотел бы выразить надежду, что советское правительство назначит своего представителя в эту комиссию так, чтобы поскорее приступить к работе. У Сталина уже был на готове ответ. «Главнокомандующим советскими оккупационными войсками в Германии назначен маршал Жуков, и он же, вероятно, будет назначен советским представителем в контрольную комиссию». Гобкин скивнул. «Также хотел бы обсудить вопросы, связанные с введением войны против Японии и отношения к Китаю. Кроме того, весьма важно узнать, как можно скорее приблизительный срок вступления Советского Союза в войну. Обсудим этот вопрос», — согласился Сталин. Наконец, хотелось бы переговорить о польском вопросе, о чем я упомянул. Готов также обсудить любые другие политические вопросы, которые, возможно, тревожат Советский Союз. Да, имеется ряд тревожных вопросов, которые следует обсудить. Вы хорошо сделали, что приехали в Москву в качестве личного представителя президента Трумана. Я намерен, если это приемлемо для вас, остаться в Москве в течение достаточно длительного срока, чтобы сделать все возможное. Я к вашим услугам. Теперь я располагаю большим свободным временем, чем год тому назад». Тут Гопкинс предоставил слово Гарриману, который сделал неожиданное предложение. «Как вы знаете, Соединенные Штаты поддерживают дружественные отношения с Англией со времени американской революции». Весьма странная мысль, учитывая, что американская революция была, собственно, войной с Англией. Но правительство США думает, что будет полезно, если между Соединенными Штатами и Советским Союзом состоятся отдельные переговоры, продолжил Гарриман, ибо есть такие вопросы, которые касаются только двух наших стран. Сталин на это ничего не ответил, скорее всего, не поверил, или почувствовал подвох и сменил тему. У меня есть один вопрос. Хотел бы услышать от вас, не думают ли в руководящих кругах Америки о созыве Международной конференции для Европы. Этот вопрос, кажется, назрело и стучится в дверь. «Как я полагаю», — ответил Гопкинс, — «Трумэн считает свою встречу с маршалом Сталином важным шагом к такой мирной конференции, ибо на этой встрече могут быть приняты очень важные решения. Я знаю, каких взглядов Трумэн придерживается по вопросу о Германии, и я изложу их». «Хорошо было бы поторопиться с созывом мирной конференции для Европы», — заметил Сталин. «Хорошо бы договориться о сроке ее созыва, ибо потребуется провести большую подготовительную работу». Версальская конференция была недостаточно хорошо подготовлена, и поэтому на ней были совершены ошибки. Гобкин знал, что в Вашингтоне плохо относятся к идее такой мирной конференции, а потому вновь вернулся к вопросу о саммите Большой Тройки. «Не подумал ли маршал Сталин о месте встречи?» «Я думал об этом, и в своем послании Труману предложил район Берлина». О ходе переговоров в Москве Труман узнавал сразу же. «Гопкинс и Гарриман встретились со Сталином и Молотовым 26 мая», напишет президент в мемуарах. «Гопкинс сообщил, что Сталин также стремится увидеться с Черчиллем и со мной, как и мы с ним. Гопкинс присылал мне ежедневный отчет по телеграфу, полностью держа меня в курсе. Это позволило мне обсудить с Черчиллем ряд проблем, затрагивающих интересы наших трех правительств». На второй встрече с Гопкинсом следующим вечером, в ответ на его вопрос, что особенно беспокоит его в отношениях с Соединенными Штатами, Сталин, накануне позволивший высказаться гостю, взял быка за рога. «Я не буду ссылаться на советское общественное мнение. Хотел бы рассказать о тех настроениях, которые создались в советских правительственных кругах в результате недавних действий правительства Соединенных Штатов. И назвал пять проблем». Во-первых, приглашение на конференцию Объединенных Наций Аргентины, вопреки прямому решению на этот счет в Ялте. На конференции в Сан-Франциско Молотов сыграл с нами злую шутку, процитировав заявление президента Рузельта и Хела по аргентинскому вопросу, признал Гопкинс. Сталин и Молотов рассмеялись. Американский месар оправдывался не только необходимостью сделки с латиноамериканцами для принятия Украины и Белоруссии. Если бы Молотов не поднял вопросы о приглашении нынешнего польского правительства, мы бы, возможно, убедили латиноамериканские страны отложить вопрос об Аргентине. Во-вторых, вопрос о репарационной комиссии, в состав которой США и Англия, вопреки ялтинским договоренностям, пытаются включить еще и Францию на равных основаниях с Советским Союзом. Если там будет представлена Франция, сдавшаяся Германии, то как минимум не меньше основания на участие в комиссии имели бы и Польша с Югославией. В-третьих, отношение западных правительств к польскому вопросу, когда вместо реорганизации существующего правительства добиваются замены его новым. Русские люди — простые люди, но их не надо считать дураками. Эту ошибку часто допускают на Западе. В-четвертых, прекращение поставок по Ленд-Лизу. «Я не оспариваю право США пересмотреть закон о Ленд-Лизе». Возмущает, что действие его было прекращено оскорбительным и неожиданным образом, что особенно чувствительно для советской экономики, которая является плановой. Гопкинс начал оправдываться, доказывая, что помощь по Ленд-Лизу не может быть использована как средство давления. Военные поставки Советскому Союзу для начала войны с Японией будут выполнены. Сталин продолжал. В-пятых... Распределение германского военного и торгового флота, сдавшегося союзникам, на треть которого рассчитывал СССР. Ни один корабль не был передан русским, несмотря на то, что флот капитулировал. Перед тем, как распрощаться, Сталин заявил им, что он готов к встрече с американским президентом в любое время. В тот день Сталин направил послание одинакового содержания Черчиллю и Труману, где напомнил, что прошло 8 месяцев с тех пор, как Румыния и Болгария порвались с гитлеровской Германии, продолжили войну на стороне союзников и сумели внести свой вклад в разгром гитлеризма. Поэтому настало время восстановить дипломатические отношения с правительствами этих стран, а также с Финляндией, поскольку она встает на демократический путь. Возможно, несколько позже придет очередь и Венгрии. В послании Черчиллю 27 мая Сталин предпочел представить идею встречи Большой Тройки в Берлине как инициативу Трумана. Приехавший в Москву господин Гопкинс поставил от имени президента вопрос о встрече трех в ближайшее время. «Я думаю, что встреча необходима и что удобнее всего было бы устроить эту встречу в окрестностях Берлина. Это было бы, пожалуй, правильно и политически. Есть ли у вас возражения?» Британский премьер с удовольствием откликнулся на послание, избавлявшее его от необходимости самому обращаться к Сталину с просьбой о встрече. «Я буду очень рад встретиться с вами и президентом Труманом в самом ближайшем будущем в том, что осталось от Берлина. Надеюсь, что это могло бы иметь место около середины июня. Шлю всяческие добрые пожелания. Я очень хочу поскорее встретиться с вами». На встрече 28 мая Губкинс начал с того, что поделился впечатлениями от предыдущего вечера. «Вчера поехал в Большой театр, удалось посмотреть последний акт балета. В театре среди зрителей был маршал Рокосовский, которого горячо приветствовала публика». Сталин охотно поддержал разговор. Рокосовский хороший командующий. Он будет командовать парадом, который проведем примерно в середине июня в Москве, в день объявления закона о демобилизации армии. Для участия в параде будут вызваны лучшие полки от всех соединений Красной Армии, сражавшихся с немцами. Маршал Жуков будет принимать парад. «Это будет большой праздник для народа», — сказал Гопкинс. «Между прочим, хочу сказать, что генерал Эйзенхауэр выражал желание побывать в Москве. Советское правительство было бы радо приветствовать генерала Эйзенхауэра в Москве. Он мог бы приехать ко дню парада», — сделал официальное приглашение Сталин. «Этот парад должен быть праздником только советского народа», — сходу отверг приглашение Гопкинс. «Генерал Эйзенхауэр изберет какую-нибудь другую дату для своего визита». «В ближайшее время генерал Эйзенхауэр встретится с маршалом Жуковым, и они переговорят по этому поводу», — смирился Сталин. Гопкинс решил, что настало время поговорить о том главном, что подвигло президента направить его в Москву. Он должен был получить информацию для ответа на вопрос, выгодно ли Вашингтону продолжать соблюдать секретные ялтинские договоренности по Дальнему Востоку с соглашением молотова Гаримана и информировать о них китайцев. Ответ зависел от оценок советских намерений в Китае и от приверженности Москвы своим обязательствам по вступлению в войну с Японией. Я уже говорил маршалу Сталину, генерал-маршал и адмирал Кинг Считают, что им было бы полезно знать приблизительный срок предстоящего выступления против Японии. Сталин ответил с максимальной точностью. В Крыму между советским и американским правительствами было условлено, что советские войска должны быть готовы к этому через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Капитуляция Германии произошла 8 мая, следовательно, советские войска будут находиться в полной готовности к 8 августа. Но при этом советский пример напомнил, что воевать придется на территории Китая. Что касается даты выступления, то для того, чтобы ее определить, нужно заключить соглашение с китайцами, которое предусмотрено в документе, подписанном в Крыму. Если китайцы не будут возражать против намеченного нами соглашения, то выступление может быть начато в августе. Сейчас идет переброска войск на Дальний Восток. Насколько я помню проявил осведомленность Гопкинс, в соответствии с соглашением в Крыму Труман не должен обращаться к китайцам по этому вопросу до тех пор, пока не получит на то согласие советского правительства. «Теперь уже можно было бы переговорить с китайцами или в Москве, или в Чунцине», дал согласие Сталин. «Можно это сделать и в Москве, когда сюда приедет Сун Цзи Вэнь». «Лучше сделать это в Москве», предложил Гопкинс. «Нужно иметь в виду, что китайцы разбалтывают секреты». Сталин поинтересовался мнением американцев. «Не будет ли поздно переговорить с китайцами в начале июля? Что касается японцев, то от них к этому времени нельзя будет скрыть переброски войск. Как я думаю, это будет не поздно. А когда ожидается прибытие Суна в Москву? Он, видимо, прибудет в Москву после окончания конференции в Сан-Франциско», — вступил в разговор Молотов. «А когда закончится конференция в Сан-Франциско?» Молотов усмехнулся. «Вы выехали из США уже после меня, следовательно, располагаете самой последней информацией». «Сун приедет в Москву и, наверное, расскажет», — заметил Сталин. Гобкин засмеялся и предложил. «Давайте правительство США обратится к китайскому правительству в начале июля в то же самое время, когда советское правительство будет вести переговоры с Суном. Если Сун приедет в Москву раньше, то правительство США переговорит с китайцами в Чунцине раньше». Сталин согласился. Гопкинс перевел разговор на тему будущего Китая, напомнив, что в Ялте Сталин заявил о намерении приложить все усилия для обеспечения его единства. «Я разделяю принцип объединения и централизации Китая», — подтвердил Сталин. «Нужно добиться того, чтобы Китай был сплоченным государством, а не конгломератом отдельных государств, каким была Германия в начале прошлого века». У меня нет определенного плана, как осуществить это. Кроме того, не знаю, что думают по этому поводу сами китайцы и союзники». Гопкин спросил Сталина, должен ли быть применен к Японии принцип безоговорочной капитуляции. «Имеются слухи, что между японцами и англичанами ведутся переговоры о капитуляции». Возможно, Япония будет готова капитулировать, но не безоговорочно. В этом случае союзники в качестве одного из вариантов могут прибегнуть к оккупации островов, обращаясь с Японией несколько мягче, чем с Германией. Второй вариант – Это безоговорочная капитуляция Японии, которая позволит союзникам на голову разбить Японию. С точки зрения коренных интересов союзников, я лично предпочитаю добиться безоговорочной капитуляции Японии, ибо это будет означать полный военный разгром Японии. Американская запись встречи содержала и такие слова Сталина: Япония обречена, японцы знают об этом. Поскольку сторонники мира в Японии отстранены от принятия решений, то пришло время выработать наше совместные отношения и начать действовать в целях капитуляции Японии. Необходима ликвидация имперских общественных институтов. Пока не будет раз и навсегда сокрушена военная мощь Японии, она вновь начнет планировать войну отмщения. Американское и советское правительство должны начать серьезные переговоры о проблемах Дальнего Востока, касающихся Японии, особенно таких, как вопрос об операционных зонах армий и об оккупационных зонах в Японии. Вашингтон был готов обсуждать конкретные военные операции, но в его планы точно не входило предоставление СССР или кому-то еще каких-либо зон оккупации. Гопкинс напомнил. В Ялте было достигнуто соглашение, касающееся пожелания Советского Союза на Дальнем Востоке в отношении портов и железных дорог. Трумэн исполнен решимости выполнить это соглашение. От китайцев тоже кое-что зависит, заметил Сталин. «Согласен, китайцев еще нужно будет убедить. Но когда японцы потерпят поражение, Советский Союз восстановит свои исторические позиции на Дальнем Востоке и получит порты и железные дороги». Сталин подчеркнул приверженность суверенитету Монголии. «Будет сохранен также независимый статут внешней Монголии». «Это, само собой, разумеется», — ответил Глупкинс. «Хотя, как мы знаем, Чан-Кайши, американцы обещали другое». Хорошо бы правительствам США и Советского Союза договориться об общей политике. Вы ведь знаете, что правительство Соединенных Штатов всегда верило в политику открытых дверей. Как я думаю, американцам и русским удастся договориться. Но как сложится у советского правительства взаимоотношение с Чан Кайши, если в Китае не будет достигнуто единства? «Если советские войска вступят в Маньчжурию в силу требований военной обстановки, советское правительство не намерено ущемлять там суверенитет Китая», — заверил Сталин. «У Советского Союза нет территориальных претензий Китая ни в Синьцзяне, ни в Маньчжурии. Наоборот, Советский Союз поможет Китаю собрать свои земли». Гарриман поинтересовался, предполагает ли Москва организовать свою администрацию в Маньчжурии, когда туда вступят советские войска. «Советское правительство не намерено этого делать. Если китайцы пожелают, то советское правительство готово допустить их представителей при советских войсках для организации администрации в тех районах, которые будут освобождены Красной Армией», — подтвердил Сталин. Гарриман поблагодарил Сталина за ясные ответы и поспешил заверить. Соединенные Штаты не намерены оставлять Японии какие-либо военные кадры и технику. Мы исполнены решимости уничтожить военную мощь Японии. Правительство Соединенных Штатов твердо придерживается принципа безоговорочной капитуляции в отношении Японии. Но хотел бы сказать еще одно слово о Китае. Общепризнано, что он не играет сейчас той роли, которую должен был бы играть на Дальнем Востоке. Но в Америке думают, что Китай должен играть важную роль в будущем, и США намерены добиться этого в сотрудничестве с Советским Союзом». «Советский Союз готов к сотрудничеству», — сказал Сталин. «Но есть третья сила — Великобритания. Что она думает по этому вопросу?» «Великобритания поглощена индийским вопросом», — заметил Гопкинс. Гарриман поспешил заявить, что сказанное им о сотрудничестве с СССР относится также и к Англии. Можно ли сказать определенно, что позиция Англии не отличается от позиции США? Сталина в этом уверил Губкинс, но Гарриман внес только реализма. В Сан-Франциско Сун Цивень передал мне заявление, якобы сделанное Черчиллем о том, что американская политика по отношению к Китаю, американские надежды, что Китай станет великой державой, представляют собой большую иллюзию. Вполне разделяю надежды Гопкинса, что с Англией не будет разногласий. Она будет поглощена своими делами в Индии». «Хорошо бы подробно обсудить этот вопрос при встрече, где Англия ясно выскажет свою точку зрения», сказал Сталин, который не любил, когда ему врали. О Корее было упомянуто вскользь Гопкин заявил, что американское правительство считает желательным установление зон ответственности в Корее для четырех держав — СССР, США, Китая и Великобритании. Вопрос о сроках существования таких зон — Оставался открытым от 5 и 10 лет до 25. Сталин согласился с таким решением. Гопкинс выразил желание перейти к вопросу о Германии. Некоторые в Америке считают, что могут возникнуть разногласия в политике по отношению к Германии, если союзники сейчас же не договорятся по некоторым вопросам, которые являются весьма срочными. Правительство США хочет поручить соответствующим органам рассмотреть вопрос о возможности привлечения к судебной ответственности всех офицеров германского генштаба. «Хорошо было бы это сделать, если бы оказалось возможным найти к этому юридическое основание», — согласился Сталин. «К суду будут привлечены все сотрудники гестапо», — заявил Гопкинс. «Это, безусловно, правильно. Сталина не нужно было убеждать». Когда мы с Гариманом были в Париже, то беседовали с Эйзенхауэром по поводу слухов, будто союзники освобождают германских военнопленных. Эйзенхауэр сказал нам, что эти слухи неправильные, союзники не освобождают германских военнопленных. Некоторые из германских военнопленных были посланы на работы в сельском хозяйстве, но за ними сохраняется статут военнопленных. «У нас этого не делается», — заметил Сталин. «А сколько военнопленных находится в Советском Союзе?» — поинтересовался Гарриман. Их около 25 миллионов, из которых около миллиона — 700 тысяч немцы, остальные — румыны, венгры, итальянцы. «И как работают немецкие военнопленные?» — Сталин отвечал. «Они работают средне, не очень плохо и не очень хорошо. Румынские, венгерские, итальянские военнопленные работают лучше, чем немцы». «Какая проблема в Германии?» — спросил Гопкин Сталин, — является сейчас главной. Сталин назвал «продовольственную проблему». «Будет ли советское правительство готово обменивать продовольствие своей зоны на уголь англо-американской зоны?» – спросил Гопкинс. «Не знаю», – сознался Сталин. «Надо обсудить это большой вопрос. Кроме того, нужно решить, что следует оставить немцам из легкой индустрии для производства одежды, обуви и других товаров потребления, а также из числа тех предприятий, которые необходимы для восстановления железных дорог, пушка метро, ремонта вагонов, паровозов и так далее». «Союзники должны проводить единую политику в Германии, чтобы избежать конкуренции между собой. Если они будут проводить разную политику в своих зонах, то от этого выиграют только немцы, а у союзников будут ссоры». Гарриман подтвердил, что в беседе с ним Эйзенхауэр выразил тревогу относительно продовольственного положения Германии, отсутствия угля и перспективы голода в Германии. «Если помочь немцам наладить сельское хозяйство, организовать производство предметов широкого потребления, то они смогут сами себя обеспечивать», — сказал Сталин. «Для этого им нужно помочь, ибо они сейчас растерялись». «В американской зоне большие разрушения, не хватает домов, и нормальную жизнь поддерживать очень трудно», — заметил Гарриман. Гобкис подтвердил. «Американское правительство не намерено в этом году посылать продовольствие в Германию». «Первое время, видимо, придется посылать продовольствие в Германию», — сказал Сталин, «а потом немцы сами смогут себя обеспечивать». «А как советские военные власти организуют местную администрацию в Германии?» — проявил любопытство Гарриман. «Проявляют ли немцы готовность сотрудничать с советскими военными властями?» «Местные городские самоуправления созданы, например, в Берлине и Дрездене. В них вошли беспартийные члены партий, существовавших в Германии до гитлеровского режима, представители интеллигенции». Главный бургомистр в Берлине – социал-демократ. Продовольственным снабжением города ведает Гермес, член партии Центра – католик. В самоуправлении участвуют также коммунисты. Советские военные власти ввели новую систему поставок продовольствия крестьянами. При Гитлере крестьяне были обязаны сдавать по ценам установленным правительством все свои продукты правительственным органам и различным акционерным компаниям. Крестьянам разрешалось оставлять у себя то, что полагалось им по карточкам. Сейчас крестьяне обязаны сдавать для снабжения городов половину производимых ими продуктов, а остальным крестьяне имеют право распоряжаться по своему усмотрению, продавая продукты по любым ценам. Сами немцы возражали против этой системы, так как они опасались спекуляции. Гопкинс поблагодарил Сталина за весьма интересные сведения, с чем и расстались. Гопкинс по итогам встречи направил Труману подробный отчет. «Вчера вечером мы с Гарриманом встречались со Сталином и Молотовым в третий раз», — сказал Гопкинс. «Вот важный результат этой встречи. Советская армия будет должным образом развернута на маньчжурских позициях к 8 августа. Сталин повторил сделанное им в Ялте заявление о том, что у русского народа должна быть веская причина для начала войны, а она зависела от готовности Китая согласиться на ялтинские предложения». Он впервые заговорил о том, что готов обсудить эти предложения непосредственно с Суном, когда тот приедет в Москву. Он хочет встретиться с Суном не позднее 1 июля и ожидает, что мы примем решение с Чан Кайши к тому же времени. Из-за последующих высказываний Сталина на Дальнем Востоке эта процедура представляется наиболее желательной с нашей точки зрения. Он не оставил у нас никаких сомнений в том, что собирается напасть в августе, поэтому очень важно, чтобы Сун приехал сюда не позднее 1 июля, и Сталин готов встретиться с ним в любое время. Сталин категорически заявил, что сделает все возможное для содействия объединению Китая под руководством Чан Кайши. Далее он сказал, что его руководство должно продолжаться и после войны, потому что никому другому оно не под силу. В свете сказанного Сталином, Гопкинс считал желательным, чтобы американское правительство предприняло ряд действий, предложенных главой СССР. Труман согласился с оценками и доводами Гопкинса. Тем самым он отверг идею тех своих советников, которые предлагали подождать ответа Ченкаши на ялтинские договоренности по Китаю до получения результатов испытания атомной бомбы и до встречи президента со Сталином. Труман 31 мая напишет Гопкинсу. «Мы сообщим Суну о желании Сталина встретиться с ним в Москве не позднее 1 июля и обеспечим необходимую воздушную транспортировку. В момент прибытия Суна в Москву я обсужу с Чан Кайши условия, выработанные на Ялтинской конференции». Четвертая встреча Сталина с Гопкинсом состоялась 30 мая и была посвящена по большей части объяснениям по польскому вопросу. Гопкинс утверждал. Искреннее желание американской стороны заключается в том, чтобы позволить полякам выбрать собственное правительство и свой общественный строй, чтобы страна обрела подлинную независимость. С точки зрения США, советское руководство, опираясь на правительство в Варшаве, видимо, не собиралось предоставлять им такие права». «Дважды за четверть века», — ответил Сталин, — «русским пришлось пережить ужасные вторжения, проходившие через территорию Польши, которые были подобны набегам гунов. Немцы всегда использовали эту страну в качестве открытого пути проникновения на восток. Так сложилось исторически, что целью европейской политики было иметь в Польше правительство враждебной России. Польша была или слишком слаба, чтобы сопротивляться Германии, или просто позволяла ее войскам пройти. Этот опыт заставил сделать вывод, что необходимо воссоздать могучую одновременно дружественную Советскому Союзу Польшу. Однако со стороны Советского Союза нет намерения вмешиваться во внутренние дела Польши. Страна будет иметь парламентскую систему, как в Чехословакии, Бельгии или Нидерландах, и любое утверждение о намерении советизировать Польшу — глупость. Польские политические лидеры, среди которых и коммунисты, настроены против советской системы. Польские лидеры правы, потому что советская система не может прийти извне. Она должна сложиться в самой стране. Однако благоприятные условия для нее в Польше еще не созрели. Никто не заставит советское руководство прибегнуть к таким репрессивным мерам в Польше, каким прибегло британское правительство в Греции. «Если в отношении Польши будет достигнуто всеобщее соглашение, оно будет выгодно и России», — убеждал Гопкинс. «Если Россия навяжет свое решение, проблема так и не будет разрешена. Вопрос останется открытым и будет отравлять отношения». Сталин апеллировал к невозможности предоставления свободы деятельности фашистским антисоветским партиям и заставлял Гопкинса оправдываться, заявив, что корень проблемы в позиции британского правительства. Как можно объяснить, что британцы настаивают на включение в новое правительство одного из ведущих представителей реакционной польской группировки в Лондоне Янковского, который стоял во главе подполя в Польше? Гопкинс отрицал наличие американского правительства намерения ввести в состав польского временного правительства членов лондонского правительства в изгнании. «Это очень хорошая новость», — подчеркнул Сталин. Почему бы не принять то же соглашение, что было подготовлено для Югославии? Из 18-20 постов в польском правительстве 4 или 5 постов было бы предложено представителям демократических фракций, не представленных в действующей администрации. Тогда можно было бы обсудить конкретных кандидатов на эти посты. Гопкинс предложил Сталину не предрешать заранее, какое количество новых кандидатов могут быть избраны в польское временное правительство. Пусть этот вопрос будет решен в ходе консультаций трехсторонной комиссии – Молотов, Гарриман, Кларк, Кер. По итогам беседы Гопкин сообщил президенту. Дело выглядит так, что Сталин готов вернуться к выполнению крымских соглашений и разрешить группе польских представителей приехать в Москву, чтобы провести консультации с комиссией. В итоге пятая встреча Сталина с Гопкинсом 31 мая будет посвящена главным образом обсуждения кандидатур будущего польского правительства. Посланник американского президента смирился с тем, что члены просоветского люблинского правительства составят большинство будущего польского кабинета. «США могут согласиться на предложенные Москвой количественные квоты при советских уступках по персональному составу, приглашаемых на консультации». После этого дальнейший торг свелся к определению списка, который был согласован к концу переговоров. Сталин дал добро на включение туда не только Миколайчика, но также Витаса и Станчика. Общий баланс семеро против пяти оставался в пользу просоветской группировки. Вечером после официального обета, данного Сталином, Гопкинс попытался убедить советского лидера, что американцам и англичанам было бы гораздо проще пригласить в Москву кандидатов, входивших в список, если бы советское правительство отпустило на свободу тех польских заключенных, которые были обвинены в незначительных преступлениях. Сталин ответил, что все заключенные были замешаны в диверсионных действиях и весьма эмоционально подчеркнул, что не намерен терпеть, чтобы британцы занимались польскими делами тем не менее, идя навстречу американскому и британскому общественному мнению, он сделает все возможное. Хотя заключенные предстанут перед судом, к ним будет проявлена снисходительность. Гопкинс по итогам дня телеграфировал президенту. Это, я полагаю, список, который может удовлетворить всех заинтересованных лиц, и было бы желательно, если бы вы одобрили его. Если вы согласны с ним, то в таком случае должны немедленно обратиться к Черчиллю, чтобы он одобрил это соглашение, а также организовать встречу американского представителя при польском правительстве в изгнании в Лондоне с его премьер-министром и с целью заручиться его согласием.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 Он принял приглашение участвовать в московских переговорах под эгидой трехсторонней комиссии и высказал свое мнение о кандидатах. Его удивило отсутствие в списке представителей двух влиятельных партий — христианской, трудовой и национально-демократической, на участие лидеров которых в правительстве Миколайчик просил настаивать перед Сталином. После третьей встречи со Сталином 28 мая Гопкинс попросил Трумана подтвердить примерную дату начала конференции — около 15 июля — и место — окрестности Берлина. В тот же день президент подтвердил Гопкинсу согласие по обоим пунктам. 30 мая Гопкинс сообщил об этом Сталину. Тот ответил, что подготовил было послание Труману и Черчиллю, в которых выразил согласие на предложенную примером дату, середину июня, но теперь готов перенести ее на 15 июля, как предлагает президент. 20 или 24 июня готовится Парад Победы, поэтому Сталин был готов встретиться либо до парада, либо после парада. Как мы уже знаем, для Трумана выбор даты диктовался прежде всего графиком первого испытания атомного устройства, о чем, по секрету, президент поведал Дэвису 21 мая. Вот только Черчилль не был об этом информирован. И потому был сильно удивлен, когда 30 мая получил письмо от Сталина. «Ваше послание 29 мая получил». Через несколько часов после этого был у меня господин Гопкинс и сообщил, что президент Труман считает наиболее удобной датой для встречи трех — 15 июля. У меня нет возражений против этой даты, если и вы согласны с этим. Шлю вам наилучшие пожелания». Тогда же из Кремля сообщили Труману: «О вашем предложении насчет встречи трех господин Гопкинс передал мне сегодня. Я не возражаю против предложенной вами даты встречи трех — 15 июля». Когда в Лондоне получили это послание Сталина, то не могли поверить своим глазам. Там усомнились в точности этой датировки, относившей встречу на месяц позже, чем предлагал Черчилль. Советскому посольству пришлось специально по просьбе англичан запросить Москву. В ответ пришло колючее указание Молотова. «Подтвердите Черчиллю через секретариат Идена, что в послании товарища Сталина от 30 мая речь идет о дате 15 июля. Повторяю, 15 июля». Послание товарища Сталина отпечатано и зашифровано правильно. 1 июня Черчилль писал Сталину, «Я буду рад приехать в Берлин с британской делегацией, но я считаю, что 15 июля, повторяю, июля, месяц, идущий вслед за июнем, является очень поздней датой для срочных вопросов, требующих нашего общего внимания, и что мы нанесем ущерб надеждам и единству всего мира, если мы позволим личным или национальным требованиям помешать более ранней встрече. Хотя у меня здесь сейчас острая предвыборная борьба в самом разгаре, я не могу сравнивать свои задачи здесь со встречей между нами тремя. Я предложил 15 июня. Повторяю, июня — месяц, идущий перед июлем. Но если это невозможно, почему не 1 июля, 2 июля или 3 июля? Однако подтверждение той же даты, 15 июля, пришло в Лондон и от Трумана. Черчилль был обижен вдвойне, и самой отсрочкой, и тем, что она была согласована американцами и русскими в обход англичан. В мемуарах Черчилль писал, 1 июня президент Труман сказал мне, что маршал Сталин согласен, как он выразился на встречу тройки в Берлине примерно 15 июля. Я немедленно ответил, что буду рад прибыть в Берлин с английской делегацией, но что, по-моему, 15 июля, предложенная Труманом, будет слишком поздней датой для решения неотложных вопросов, требующих нашего внимания, и что мы причиним ущерб надеждам единству всего мира, если позволим своим личным и национальным нуждам помешать организации более скорой встречи. «Хотя у нас самый разгар напряженной предвыборной кампании», — телеграфировал я, — «я не считал бы свои дела здесь сравнимыми со встречей на троих». Труман ответил, что после тщательного рассмотрения этого вопроса решено, что 15 июля для него самый близкий срок, и что меры принимаются соответственно. Сталин хотел приближать эту дату. Я не мог больше настаивать на этом вопросе. 1 июня Труман писал Сталину. «Благодарю за ваше послание от 30 мая относительно даты нашей предстоящей трехсторонней встречи. Я уведомил премьер-министра Черчилля, что вы и я согласны встретиться около 15 июля вблизи Берлина». Сталин отвечал президенту. «Ваше послание от 2 июня получил. Я уже писал вам, что согласен на 15 июля, как на вполне подходящую дату встречи трех». Даже после получения сообщения от Сталина и Трумана относительно 15 июля, Черчилль не сразу смирился. 4 июня премьер-министр писал президенту, «Я уверен, что вы и понимаете причину, почему я настаиваю на более ранней дате, скажем, 3 или 4 июля». Отход американской армии к нашей линии оккупации в центральном секторе, в результате чего советская держава окажется в самом сердце Западной Европы, и между нами и всем тем, что находится восточнее, опустится железный занавес, вызывает у меня самые мрачные предчувствия. Я надеялся, что этот отход, если он должен быть совершен, будет сопровождаться урегулированием важных вопросов, что могло бы послужить подлинным фундаментом всеобщего мира. Черчилль подкрепил это доводом о своевольных действиях русских в Вене. «Я все еще надеюсь на приближение этой даты, но если это невозможно, буду готов согласиться на 15 июля». Труман уже не менял свои позиции и 6 июня ответил Черчиллю. «Проанализировав ситуацию, я нашел, что 15 июля — это самая ранняя дата, когда я смогу приехать». «Сталин же просто умыл руки», — написал Черчиллю 5 июня. «В связи с вашим посланием о желательности перенести встречу трех на более поздний срок, чем 15 июля, хочу еще раз сказать, что дата 15 июля была названа президентом Труманом, а я согласился с этой датой. Поскольку между вами и президентом сейчас происходит переписка по этому вопросу, я воздерживаюсь от внесения какого-либо нового предложения о дате нашей встречи». Наконец Черчилль успокоился и 6 июня писал Сталину. «Благодарю вас за ваше послание от 5 июня. Я сообщил президенту Трумэну, что я согласен с датой, о которой вы и он договорились, а именно с 15 июля. Но успокоился пример лишь частично. 9 июня он продолжил прессовать Трумана. «Хотя я, в принципе, согласен с нашей трехсторонней встречей в Берлине 15 июля, я надеюсь, вы согласитесь со мной, что английская, американская и русская делегации должны будут иметь свои отведенные для них штаб-квартиры и свою собственную охрану, и что должно быть подготовлено четвертое место, где мы будем собираться для совещаний. Я не мог бы, в принципе, согласиться, как в Ялте, чтобы мы прибыли в Берлин, над которым, как решено, должен быть установлен контроль трех или с французами четырех держав, лишь как гости советского правительства и советских армий. Мы должны обеспечить себя всем и иметь возможность встретиться на равных правах». Труман предложение Черчилля поддержал. Перерыв во встречах Сталина с Гопкинсом был вызван не столько с согласованием сроков Конференции, сколько с обсуждением состава польского правительства. А тем временем между Вашингтоном и Лондоном шла постоянная переписка, напишет Труман. Мы подробно изучили список имен. Мы пытались примирить позицию польского правительства в изгнании, наши собственные отношения и намерения Сталина. Пока шла утряска списка польского правительства, 2 июня в Москву Гопкинсу и Гарриману пришел ответ на послание Сталина по поводу признания Болгарии, Румынии, Финляндии и Венгрии. Труман писал. Я согласен с тем, чтобы в самое кратчайшее время были установлены нормальные отношения с этими странами. В соответствии с этим я готов немедленно приступить к обмену дипломатическими представителями с Финляндии, так как финский народ своими выборами и другими политическими переменами продемонстрировал свою искреннюю преданность демократическим процедурам и принципам. Однако я не обнаружил таких же ободряющих признаков в Венгрии, Румынии и Болгарии. Я встревожен тем, что в особенности в двух последних странах существуют режимы, которые не обеспечивают всем демократическим элементам народа право свободно высказывать свое мнение, и которые по своей системе управления, по моему мнению, не представляют воли народа и не отвечают ей». Прочтя ответ президента, Гопкинс предпочел не вручать его Сталину, чтобы не поставить под угрозу достижение хоть какой-либо договоренности. Советский лидер мог просто хлопнуть дверью. Гопкинс и Гарриман запросили разрешение задержать передачу этого послания до того момента, как завершатся переговоры по польскому вопросу. Им было передано, что они вправе сами выбрать нужное время. Ответ Гарриман передаст Сталину 7 июня, как только Гопкинс сядет в самолет, улетевший из Москвы. 2 июля американцами на повестку дня был поставлен вопрос о завершении работы над уставом ООН, без чего организация не могла быть создана. По сути, несогласованного оставался только один пункт, связанный с процедурой голосования в Совете Безопасности ООН. Казалось бы, вопрос был решен в Ялте. Розвельт сам внес предложение, которое по своей формулировке в основном отвечало тому, на чем Советский Союз настаивал с самого начала, замечал Громыко. В итоге достигли договоренности о том, что по всем важным вопросам, за исключением процедурных, решения в Совете Безопасности должны приниматься только при согласии всех его постоянных членов, Это имело принципиальное значение. Много говорилось на Западе о том, почему Рузвельт пошел навстречу СССР. Немало по его адресу раздавалось и упреков. Но шаг, предпринятый им, объясняется просто. Он смог более трезво, чем некоторые другие политические деятели Вашингтона и Лондона, оценить ситуацию. Осознать, что Советский Союз не может отказаться от принципа единогласия пяти держав при принятии важных решений в Совете. И в этом большая заслуга президента. Молотов в Сан-Франциско занял согласованную со Сталином жесткую позицию. Ни один вопрос не мог там обсуждаться без единогласного решения постоянных членов. Но американцы настаивали, чтобы это касалось только окончательных решений, но не вопросов повестки. В Москве в ООН было гарантировано меньшинство при голосовании по любому принципиальному вопросу на Генеральной Ассамблее. Из 50 стран-участниц позицию СССР могли поддержать делегации Украины и Белоруссии, а также, если повезет, Чехословакии и Югославии. Все. США же обладали абсолютным большинством за счет латиноамериканских и западноевропейских стран. Поэтому СССР был так заинтересован в как можно более строгом праве вето в Совете Безопасности и демонстрировал готовность идти навстречу американским пожеланиям. Поэтому без отмашки из Москвы советская делегация стояла насмерть по вопросу о вето. Громыко демонстрировал полную непреклонность. «Наша страна не даст своего согласия на такой устав ООН, который сеял бы семена новых военных конфликтов между странами. Помню, после такого заявления с нашей стороны на одном из совещаний пяти держав воцарилась напряженная тишина, расскажет Громыко в мемуарах. Взоры участников устремлялись в этот момент на главу делегации США в ожидании, что скажет он в ответ. Стетиниус находился в явном замешательстве. С одной стороны, он оставался убежденным сторонником линии Рузвельта, который в Крыму признал необходимость права вето приверженцем общего курса на сотрудничество с Советским Союзом. А с другой, директива Белого дома обязывала Стетиниуса все же попытаться заложить мину в вопросе о праве вето. Молчал и член делегации США сенатор Ванденберг. Немая сцена длилась, наверное, минут десять. Дело кончилось тем, что достигли взаимопонимания в одном — прервать совещание и разойтись для обдумывания ситуации. Все участники расходились, понули в голову, и, пожалуй, это была уже, пусть не простят такой новый термин, суровые театроведы, ходячая немая сцена. Вот как описывал ситуацию Труман. Реальный вопрос, стоявший на кону, заключался в том, может ли обсуждение и рассмотрение этого спора быть остановлено по праву вето любым постоянным членам Совета. «Русские настаивали на праве вета, а мы вместе с англичанами, китайцами и французами были против. Мы считали, что такое его применение сделает невозможной свободу дискуссий в Совете». Утром 2 июня Стетиниус доложил мне по телефону о сложившейся ситуации и, обрисовывая проблему, спросил, а действительно ли Сталин знал о позиции своей делегации. Стетиниус заметил, что в предыдущих случаях было обнаружено, что Сталин не всегда был осведомлен об инструкциях, выданных Кремлем, и что в этом случае, возможно, сам Молотов не проинформировал своего начальника. Поскольку Гарри Гопкинс находился в Москве и разговаривал со Сталином, Стетиниус предложил нам спросить напрямую и посмотреть, не удастся ли таким образом выйти из тупика я попросил Стетинюса направить послание послу Гарриману и Гопкинсу с просьбой поставить вопрос о процедуре голосования в Совете безопасности перед русским премьером. В итоге Гопкинсу ушла инструкция, дышавшая возмущением. Просим открыто сказать Сталину, что страна не может присоединиться к организации, которая основывается на ошибочном толковании права великих держав в Совете Безопасности. Просим сказать ему, что мы, так же, как и он, стремимся создать организацию на основе полного единства, но это должно быть единство в действии при условии самого широкого обсуждения любого вопроса. «Никогда в наших дискуссиях о создании международной организации в думбарто ноксе или в Ялте не рассматривалось такое положение ее устава, которое сделало бы невозможным свободу обсуждения в Совете Безопасности или на Генеральной Ассамблее. Это совершенно новые невозможные интерпретации». Теперь Глопкинсу предстояло убедить в этом Сталина. 4 июня Черчилль одобрил польскую сделку, ответив президенту. «Я согласен с вами, что искренние усилия Гопкинса положили конец тупику. Я согласен на то, чтобы полякам, не связанным с Люблином, было послано приглашение на этой основе, если большего в данный момент добиться не удастся. Я согласен также с тем, что вопрос о 15-16 арестованных поляках не должен помешать открытию этих переговоров. Мы не можем, однако, прекратить свои хлопоты за этих людей». Признавая, что договоренности были шагом вперед по сравнению с тупиком, Черчилль одновременно выражал свой скептицизм. «Единственное, чего мы добились сейчас, это некоторых уступок в отношении участия заграничных поляков в предварительных переговорах, в результате чего, возможно, удастся добиться кое-каких улучшений в составе Люблинского правительства. Поэтому я считаю, что мы можем рассматривать это не более как веху на долгом пути в гору, на которую нам по-настоящему и должны были предлагать карабкаться». Возрождение надежды, а не ликование — вот единственное, что мы можем позволить себе в данный момент. Гопкин с 5 июня лаконично написал Черчиллю. «Я делаю все возможное и невозможное, чтобы вызволить этих людей из тюрьмы. Но наиболее важно, как мне кажется, это собрать всех этих поляков в Москве немедленно». На последней встрече Сталина с Гопкинсом 6 июня американский эмиссар поставил в первую очередь вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности ООН. Сталин разыграл небольшой спектакль, который описал Чарльз Болен. После того, как Гопкинс, которому умело помогал Гарриман, представил нашу позицию, Сталин повернулся к Молотову и грозно произнес. «Как это понимать, Молотов?» Молотов ответил, что начало обсуждения имеет такое же правовое значение, что и их завершение. Сталин выслушал и сказал, «Молотов, это ерунда. Великие державы, — заметил Сталин, — должны сохранять бдительность, иначе снова возникнут проблемы. В конце концов, две мировых войны начались из-за малых стран. Отдельные государственные деятели стремились завладеть голосами малых наций, и это был опасный и скользкий путь. Но все же я готов принять американскую точку зрения на конференции в Сан-Франциско в отношении процедуры голосования». Версия о том, что Сталин принял нашу позицию, несмотря на оппозицию Молотова, от которого он отмахнулся, подтверждал и Труман, причем сразу в двух местах своих мемуаров. Неоднократно разыгрывавшийся Сталином и Молотовым спектакль со злым и добрым переговорщиком был исполнен со всей убедительностью, не вызов никаких сомнений у завороженных зрителей. Сталин был настолько удовлетворен итогами переговоров, что на заключительном приеме, где Молотов, как обычно, выступал в роли Тамады, решил подарить Гариману двух породистых скакунов, зная о пристрастии посла к верховой езде. Он даже был членом сборной США по Пополо. На прием в редкий случай были приглашены женщины, включая супругу Гопкинса Луизу и Гаримана Кэтлин, которая записала «Женскую половину СССР представляла мадам Майская». В отличие от Ялты, Сталин не произносил никаких официальных тостов, а только вставлял забавные реплики в тосты Молотова. Аверл, сидевший напротив Сталина, отметил его необычно хорошее расположение духа, но мне он показался более спокойным, чем в Ялте. Вечером 6 июня Сталин сообщил Гопкинсу, что Советский Союз вступит в войну с Японией только после того, как Чан Кайши присоединится к Ялтинскому соглашению. Однако мне пока не сообщили, когда Сун Цзи Вэнь приедет в Москву. «Мы с Гопкинсом надеемся, что Сун прибудет в конце июня», — поспешил заверить Гарриман. В тот же день Стетинус в Сан-Франциско передал Сун Цзи Вэню послание Сталина с приглашением приехать в Москву для личных переговоров до наступления июля. Сун был в некоторой растерянности. Прежде чем ответить, он хотел знать, о чем говорить в Москве. Он решил немедленно лететь в Вашингтон за инструкциями. А Гарриман направил послание Труману. «Гопкинс проделал первоклассную работу, представив ваши взгляды Сталину и объяснив наиболее важные вопросы, особенно польский, вызывавший у нас особенное беспокойство. Я боюсь, что Сталин не понимает и никогда полностью не поймет нашего принципиального интереса к свободной Польше. Русский пример является реалистом во всех своих действиях, ему трудно оценить нашу веру в абстрактные принципы». Ему трудно понять, почему мы должны вмешиваться в советскую политику в такой стране, как Польша, которую он считает столь важной для безопасности России, если у нас нет каких-то скрытых мотивов. Однако он понимает, что ему придется иметь дело с той позицией, которую мы занимаем. Можно подумать, что политика США хоть на какой-то миг строилась на вере в абстрактные принципы. В тот день Временный комитет по атомному оружию согласился, что американскому правительству не следует сообщать России или кому-либо еще об атомном оружии, пока оно не будет испытано против Японии. Докладывая президенту об этом, Стимсон выразил озабоченность, как воспримут это известие на встрече «Большой тройки Сталины и Труман Трумэн заметил, что отсрочка конференции до середины июля даст необходимое время подумать. Гопкинс и его супруга улетали на следующее утро. Трапу самолета их сопровождал молотов, что являлось проявлением исключительного уважения к гостям. На обратном пути Гопкинс заехал в Берлин, где его встретил Жуков. Прямо с аэродрома Гарри Гопкин с супругой, очень красивой женщиной лет 30, приехали ко мне, напишет маршал Советского Союза. Среднего роста, очень худой, Гарри Гопкинс имел крайне переутомленный и болезненный вид. Сделав глоток кофе, он сказал, глубоко вздохнув. Жаль, не дожил президент Рузвельт до этих дней, с ним легче дышалось. Весьма позитивные результаты переговоров в Москве оценили и Труман и Черчилль. Безусловно, впервые был достигнут какой-то прогресс. Американская сторона ответила спланированной Белым домом пропагандистской кампании. Госсекретарь Стетиниус, его заместитель Маклиш, вдова президента Элеонора Рузвельт, бывший вице-президент Генри Уоллес выступили с заявлениями, призванными успокоить американскую общественность по поводу степени напряженности в советско-американских отношениях. Гарримон в телеграмме из Москвы в Госдепартамент подчеркивал теплый тон комментариев в советской прессе в отношении этих выступлений. По-прежнему исполнявший обязанности госсекретаря Грю, заявил 8 июня, что после визита Гопкинса в Москву, он не хотел бы предвосхищать события, общая обстановка в мире значительно улучшилась.